133. Матерь Агни-Йоги Нет, не уедет. Человек предполагает, а Бог располагает. Поедете вместе домой. Неожиданности иногда случаются. Если рука владыки путь направляет на запад, то внучка владыки туда и поедет. Нужна и другой такой нет, и в этом уявится сила луча. В луче вы, и луч сочетает струйки течений, ведущих в будущее. Внучка останется с вами. Не надо себя огорчать понапрасну. В длани, владыки, судьба ваша, всех. Условия дадутся такие, что все колебания исчезнут. Все сложится лучше лучшего. Совсем уж недолго осталось ждать. На внучки увидишь заботу и руку владыки.